Часть вторая. Шел дождь. Надоедливо стуча в ушах. При строительстве дорог королевство не уделяло особого внимания водостоку, в особенности, когда дело касалось маленьких переулков. В итоге дорога могла превратиться в большое озеро. Капли ударялись о его поверхность, а ветер приносил запах воды. Частично именно поэтому казалось, словно все королевство погрузилось под воду. В этом сером от воды мире лежал мальчик. Он жил в заброшенном доме. Нет, называть это домом язык не поворачивался. Опорой служила деревянная колода, толщиной всего лишь человеческую руку. Вместо крыши, как, впрочем, и стен, трепье. В жилище, находиться в котором было все равно, что на открытом воздухе, словно небрежно выброшенный мусор свернулся клубком на тонком куске ткани шестилетний мальчик. Палки-опоры и трепичные стены. Это словно секретная база, которые строили мальчуга на его возрасте. Продуваемый со всех сторон, дом ценен был лишь как убежище от дождя. Холодные острые капли бесконечного ливня заставляли мальчика биться в непрекращающемся ознобе. Тепло дыхания, подтверждающее, что он все еще жив, быстро растворялась в холодном воздухе. Прежде чем мальчик успел убежать в дом, он промок от дождя и теперь стремительно замерзал. Он был не в силах унять дрожь. Проникающий в тело холод смягчил боль от ушибов, полученных, когда его побили. Наверное, это было единственным маленьким счастьем в его безрадостной жизни. Лёжа на боку, мальчик смотрел в пустой переулок, в мир. Слышал он лишь стук дождя, да собственное дыхание. В тишине казалось, что он один-одинёшенек на белом свете. Мальчик был ещё юн, но знал, что, наверное, умрёт. В этом возрасте он ещё не полностью понимал смысл смерти и потому не слишком боялся. И также не думал, что есть что-то, ради чего можно жить. До сих пор он держался лишь благодаря нелюбви к боли, что и спасало ему жизнь. Несмотря на холод, безболезненная смерть уже казалась не такой уж и плохой. Промокшее тело начало кочинить, а сознание уплывать. Следовало найти место, что защитило бы от сильного ветра. Его схватила группа хулиганов, и нынешнее пристанище было лучшим, которое он смог отыскать после пережитых побоев. У него появилось маленькое счастье. Так все остальное было горем? Во рту уже два дня не было еды, но это обычное дело, значит не горе. Родители ушли, потому заботился он о себе сам. Но это произошло давным-давно, так что тоже не горе. Как и неприятный запах. В конце концов, он отлохмотьев. ничего не поделаешь. Жизнь, что вращалась вокруг, наполняла его живот гнилой пищей и такой же гнилой водой. Так что это тоже не горе, ведь он знал лишь такую жизнь. Тогда пустой дом, где ему было комфортно, который он с трудом построил, а кто-то в шутку разрушил, и тело, что покрыли синяки от побоев случайного пьяницы, это горе. Нет, горе паренька было таким, что он не мог понять, откуда оно происходит. Но даже ему настал конец. Горе закончится здесь. Смерти безразлично, к кому приходить. Верно, смерть абсолютно. Он закрыл глаза. Мальчик больше не чувствовал холода. Даже держать глаза открытыми стало тяжело. В темноте казалось, что сердце стучит так тихо и ненадежно. Как вдруг в мир, где он слышал лишь дождь и свое сердце, вмешался незнакомый звук. Он словно затмил с собой шум дождя. Детское любопытство заставило угасающее сознание мальчика направить силы в веки. В узком, как нитка поля зрения, отразилось это. Мальчик широко открыл глаза. Как красиво. На мгновение он не понял, на что смотрит. Сокровище, словно гора золота. Такое выражение бы подошло. Но тот, кто утолял голод наполовину прогнившей едой, найденной в мусоре, не подумал бы о таких словах. Верно. В голове появилась лишь одна мысль. Солнце. Самая красивая вещь на свете и в то же время самая далекая. В сером от дождя мире небо покрывали темные тучи. Наверное, это они виноваты. Солнце вышло погулять. Потому что так долго на него никто не смотрел, и появилось у него перед глазами. Вот что он подумал. Протянулась рука и погладила его по лицу. И до сих пор мальчик не был человеком. Никто никогда не видел в нем человека. Но в тот день он им стал. Месяц последнего огня. 9. 3 -е число. 4.15. В самой глубокой части столицы королевства Рейстис находился замок Роллэнд. Его стены опоясывали огромную территорию 1400-метровым кольцом с 12 большими цилиндрическими сторожевыми башнями. Комната располагалась в одной из таких башен. Там на кровати в полной темноте лежал человек. Он был в том возрасте, что его не назовешь ни мальчиком, ни мужчиной светлые волосы коротко подстрижены, кожа загорелая, а цвет лица здоровый. Клайм. Без фамилии. Но именно ему разрешили стоять ближе всех к девушке, которую называют Золотая Принцесса. Солдат, которому завидовали многие. Он проснулся еще до восхода солнца. Как только его сознание покинуло мир снов, разум тут же прояснился а функции организма почти полностью восстановились. Клайм хорошо спал и просыпался быстро. Это было одним из немногого, чем он мог гордиться. Его глаза Санпаку открылись, показывая остальную волю. Клайм отодвинул толстое одеяло и поднялся. В окружении каменных стен даже летние ночи были холодными. Протеряв глаза, он заметил, что пальцы стали мокрыми. Опять этот сон. Клайм рукавом вытер с лица слезы. Детские воспоминания. Наверное, ему это вспомнилось из-за проливного дождя, прошедшего два дня назад. Слезы выступили не от горя. Сколько раз человек в своей жизни может встретить кого-то достойного уважения? Человека, за которого не жалко отдать жизнь. Так сколько же? Девушка, которую Клайм встретил в тот день была именно таким человеком. Это были слезы радости, благодарности за чудо их встречи. Лицо Клайма горело твердой решимостью и юношеской энергией, подобающую его возрасту. Голосом грубым от тренировок он сказал. «Свет!» Отреагировав на ключевое слово, свисающая с потолка лампа осветила комнату белым светом. Это был магический предмет зачарованный вечным светом. Хотя их использовали повсеместно, ему дали такой дорогой предмет не благодаря его особому положению, а из-за того, что даже для света сжигать что-то в плохо вентилируемой каменной башне небезопасно. Вот почему почти все комнаты были оборудованы магическим источником света, несмотря на цену его установки. Лампа осветила каменные полы стены. Под ногами лежал тонкий ковёр в тщетной попытке закрыть холодную твёрдую поверхность. А кроме этого, в комнате стояла потёртая деревянная кровать, чуть больше стандартного шкафа, чтобы хранить оружие и доспехи, стол с выдвижными ящиками и деревянный стул с тонкой подушкой. Посторонний не нашёл бы в этом ничего впечатляющего. Но у других ранга Клайма такое обращение вызывало много зависти. Саудатам не дают личных комнат. Их размещают в больших комнатах с двухъярусными кроватями. А кроме спального места, Саудату дается лишь оборудованный замком деревянный сундук для хранения личных вещей. Также в углу комнаты хранились белые полные пластинчатые доспехи. Не имеющая ни пятнышка броня была так отполирована, что, казалось, сияет. Простому Саудату такую никогда не выдадут. Но это особое отношение к лаем заработал не собственной силой. Это был знак расположения госпожи, которой он поклялся в вечной преданности. А потому зависть была вполне закономерна. Он открыл шкаф и переоделся, глядя на прикрепленное внутри зеркало. Надев поношенную одежду, от которой исходил запах металла, он натянул сверху кольчугу. Обычно следом он надевал пластинчатый доспех, Но вместо этого он накинул жилет с множеством кармашков и закончил штанами. В руку он взял деревянную палку, вокруг которой было обмотано полотенце. Напоследок молодой человек посмотрел в зеркало, проверяя, ничего ли не упустил, и убеждаясь, что наряд сидит на нем аккуратно. Любой изъян может потенциально стать оружием, что навредит госпоже, золотой принцессе Реннер. Вот почему всегда нужно быть настороже. Ведь он живет не для того, чтобы ей вредить, а чтобы посвятить ей всего себя. Клайм закрыл глаза и представил лицо своей госпожи. Золотая принцесса Реннер Тейре Шарделон Райл Вайсельф. Добрая, словно богиня, имеет блестящий ум, подходящий ее королевской крови и мудрость, изменившую порядки в королевстве. В истинном смысле этого слова – благороднейшая из благородных. Величайшая девушка, обладающая блеском золота. Ничему не позволено запятнать этот безупречный бриллиант. Если сравнить ее с кольцом, Реннер будет сродни большому ограненному алмазу. А чем же тогда будет Клайм? Зубцами, которыми закреплено это украшение. Даже сейчас ее стоимость уменьшена из-за его недостатков он не мог позволить ей опуститься ещё ниже. От мысли о госпоже в груди невольно потеплело. Даже истинно верующий едва ли смог бы затмить сейчас Клайма. Некоторое время поглядев на себя в зеркало, он, убедившись, что не станет для своей госпожи помехой, удовлетворённо кивнул и вышел из комнаты.